В дымчатом с фумата были разбросаны по глади озера щедрые хлеба-предложения, изолла Белла, увенчанный дворцом и парком, стриженные деревья, позлощенные статуи на колоннах, плоский изола пескатори, рыбачий остров, с одинокой межчерепичной чешуей крыш, колокольни и дальней, весь клубнево-зеленый изола мадры.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 Ироничный взгляд. Женщина за рулем. В любом возрасте это катастрофа. И вот сейчас взахлеб, и немедленно я обрушиваю на своего художника все эти дары, припасенные мной с прошлого года. Первым делом садимся на паром, медлительно обходящий все острова один за другим. Вот он.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 Быстро и вежливо осмотрев все часовни Святой горы, Долго стояла на вершине, Любое с островом монастырем и, главное, той высотой, Где сходила с дымка небесная, с дымкой озерной, водяной, Сливаясь с туманными парами зеленых гор вокруг озера ор.